1. Тысяча эпох Cause you are fearless in your love, devoted to compassion, the highest state of art, piercing in your truth, sincere in all intention, the way you wear your hat, the way you hold my hat, poets of the fall, sweet escape. «Говорят, люди, как истории, раскрываются постепенно или лишь так, как захочет сам рассказчик. Первое впечатление значит очень многое. Как когда вы открываете книгу и знакомитесь со стилем автора. Кто-то судит уже по обложке, а кому-то нужно дочитать до самого конца, прежде чем составить свое мнение. Некоторые вовсе пролистывают до финальных глав с целью докопаться до истины как можно раньше». Они с жадностью пробегаются глазами по строчкам, пытаясь вообразить, с чего же все началось. Говорят, лучшие истории начинаются с конца. Именно поэтому я решила начать интервью с Го Юном с этого вопроса. «У этой истории счастливый финал?» Он улыбается, очень открыто. Не привыкшие к публичности люди, тем более столь юные, редко улыбаются вот так, не обращая внимания на направленные на них камеры, и гримера на диванчике у входа в студию, который задумчиво кусает кончик косметической кисти и с интересом рассматривает стаканчик с кофе, хотя на нем даже ничего не написано. У нее нет финала. Ведь все когда-то заканчивается, верно? Я бы так не сказал, смеется. И еще в детстве мне доказали обратное. Что ж, хорошо. Тогда следующий вопрос, и он тоже с конца. Правильно ли я понимаю, что четкого научного доказательства того, что приведено в качестве результатов исследований, так и нет? И не будет. Ни у кого из участников проекта не было цели что-то доказать. Все просто делали то, что любили. Ну, во всяком случае, те, кто знал все с самого начала. Долго и счастливо начинается здесь. Такая наклейка была на ноутбуке Хаосиня. Что она значила? «Вы читали его книгу «На полях сценария»?» «Еще нет, простите». «Ничего». «Я не хотел вас смутить». Хао Синь порой сложно пишет, когда дело касается книг, но его заметки действительно было интересно читать. «Знаете, все распечатанные сценарии были исписаны на полях. У него ужасный почерк». Смеется. «Хотя я тогда не знал даже, как пишется мое собственное имя. Вы сыграли в этой истории большую роль». «Роль?» «Конечно, нет. Мне тогда было пять, и я жил в павильонах, потому что больше было негде. Фалинь меня поймал, когда я пытался стащить его кредитку. Он так кричал...» «За кредитку?» «Нет». Пытаясь меня схватить, он пролил кофе на свою любимую рубашку. Это его разозлило куда больше, чем кредитка. Так мы и познакомились. «И что произошло потом?» Потом он перестал кричать. Я думал, он выгонит меня... Но этого не случилось. Я понятия не имел, чем именно он занимался. Казалось, они просто снимают дараму. Много дарам. В соседнем павильоне все мужчины носили крайне тяжелые доспехи. Там же висел тот самый знаменитый меч. Меч? Вы точно не читали книгу Хаосиня? Смеется. Отец вам не рассказывал? Нет. Они как-то забежали в этот павильон по ошибке, причем прямо в разгар действия. Фалинь обезумел бы от злости, если бы узнал, что я вам об этом говорю. Надеюсь, когда выйдет это интервью, он не будет сильно ругаться. Все-таки это было давно. Так вот, этот огромный меч висел там под самым потолком для сцены со вторжением демонов в небесное царство. До сих пор непонятно, кому это пришло на ум, но пришло. Господин Ван его уронил. Не по сценарию, случайно. Повезло, что никому-то на голову. Никто не пострадал? Нет, конечно, нет. Хотя меч и по сценарию должен был упасть только позже. Он об этом знал? Нет, но долго смеялся, когда узнал. Так это были не съемки дорамы? Фалинь вообще не занимался съемками. В павильонах были камеры, но только из соображений безопасности и с целью облегчить работу команды. Изначально это было своего рода развлечение для тех, у кого имелись на это деньги. Как квесты? Не совсем. Проект «Тысяча эпох» был ожившей мечтой для многих. Кто-то в буквальном смысле не мог продолжать жить реальной жизнью после того, как пробовал такое погружение. Именно поэтому его закрыли. Но вы продолжаете работу в этом направлении? Да, но сейчас это внутренний проект, и у него другая цель. Какая? Помощь. То, что изначально было мечтой профессора Фа. Фа Юйлань, психолог и нейробиолог, преподаватель Пекинского университета, один из авторов проекта «Искупление». Примечание редакции. В его основе лежит та же идея, что каждый человек имеет право узнать и проработать ошибки, которые мешают ему быть счастливым. Более того, сделать это до того, как эти самые ошибки будут совершены. Используя знания из прошлых жизней, это не прошлые жизни. Мы до сих пор не знаем, что это. Просто картинки, ситуации, сюжеты, которые приходят в голову. Человечество еще до конца не разобралось даже, что такое сны. Откуда нам знать, прошлое это или нечто, что происходит с нами параллельно, пока мы спим? Исследований масса, но ни одно не отвечает на вопрос однозначно. Профессор Фа не стала концентрироваться на изучении гипотез о снах, хотя, насколько я знаю, ее студентка сейчас пишет научную статью по осознанным сведениям. Ей же для работы хватает медитации. «А с чего все началось?» «Странно», — смеется. Вы задаете мне этот вопрос только сейчас, хотя до этого вас интересовал финал. Началось все с того, что отец заплакал. Заплакал? Да. Во время первой медитации он сказал, что видит человека. Он не знал, кто это. Профессор Фас спросила его, что он чувствует, глядя на него, но ответ был «ничего». Даже когда она снова задала этот вопрос, он опять сказал «ничего», но он плакал. На приеме присутствовал доктор Куан. Куан Ли, автор научных книг, исследователь в области нейропластичности человеческого мозга, один из авторов проекта «Искупление». Примечание редакции. Видите, как все сложилось? Вы верите в совпадение, судьбу? Лучше задайте этот вопрос отцу. Участники сразу ощутили какую-то связь. Им нравилась идея проекта? Смеется. Да, они ненавидели эту затею с самого начала. Оба. До сих пор не знаю, как все это вообще получилось. Когда у Фалиня появятся седые волосы, он точно будет винить в этом их, если уже не появились. Я не знаю, может он красится или носит парик. Нам это вырезать? Да, пожалуй, это было немного грубо. Отрывок из серии интервью «Роль в твоей жизни». На вопросы Маньсу отвечает Го Юн, самый младший участник проекта «Искупление». Ссылка на источник в Вейбо. Вы готовы? Фа Юйлань отложила планшет, не заблокировав экран. Ей нечего было скрывать от сидевшего перед ней человека. Она знала о нем все. За последние несколько месяцев, пока проводился сбор анамнеза, вычислялись результаты многочисленных тестов и сводились данные, они стали ближе, чем мать и новорожденный ребенок. Это был ее подход к собственной работе, в которой главным принципом служил максимальный контакт с пациентом. Однако ни разу до этого она с такой тщательностью не проверяла все полученные материалы, не перечитывала по несколько раз перед сном. Порой она даже вскакивала по ночам, чтобы броситься к компьютеру и начать сверять данные снова, опасаясь, что ассистенты могли что-то забыть. «Да, доктор Фа!» Она ободряюще улыбнулась и указала рукой на дверь, что вела в смежную с кабинетом комнату. «Проходите, устраивайтесь, я зайду через 10 минут». Все было бы куда проще, будь этот человек и правда ее пациентом. Когда они отбирали кандидатов для проведения первого теста, она и подумать не могла, что среди молодых ученых появится так много желающих. Какая ирония, что в руки к ней попал тот, кто совершенно не верил в ее эксперимент. Фа -Юй Лань вздохнула и снова взяла планшет. Перелиснув анкету на первую страницу, которую, как и тысячи других, в этой папке знал наизусть. С фотографии на нее смотрели внимательные карие глаза на строгом, почти лишенном эмоций лице. Мало кто улыбается на официальных снимках, и когда к ней впервые попало это личное дело, Фа Юйлань решила, что юноша просто не любит фотографироваться. Но все оказалось иначе. Он крайне редко улыбался, смеялся или ярко проявлял свои чувства и в жизни. Имя? Лун Ань. Возраст? 24 года. Семейное положение? Не женат. Должность? Аспирант кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии. Фа Юйлань прикрыла глаза и выдохнула. Ей и самой не помешало бы держать себя в руках. Но сложно делать это, когда всего через несколько минут они должны были приступить к первому шагу эксперимента, к которому она и ее команда готовились много лет. И Лун-Ань идеально подходил по всем параметрам, кроме желания в нем участвовать. Хотя ей он об этом напрямую, разумеется, не говорил. Она извлекла из кармана телефон, включила запись звука и поднесла смартфон к губам. День 34. Первая глубокая медитация. Подход. Наблюдение. Собравшись с мыслями, она поднялась из-за стола и прошла к двери, за которой совсем недавно скрылся Лун-Ань. юй негромко постучалась. — Можно? — Да. Плитку, у которой был отделан пол ее кабинета, заменил мягкий ковер, полностью заглушавший шаги. В комнате было прохладно, горел неяркий искусственный свет от одной-единственной панели под потолком с матовым голубоватым стеклом. Пахло только свежестью. Фа Лань и сама не стала сегодня пользоваться даже легкими духами, чтобы ничто не могло отвлечь ее или пациента. — Лун-Ань басой сидел на полу с закрытыми глазами. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда фа Юйлань вошла. Вокруг не было никаких предметов мебели. Когда дверь беззвучно закрылась, все посторонние звуки, доносившиеся из коридоров научного центра, исчезли, будто их отрезало. Опустившись на ковер, фа Юйлань приготовилась терпеливо ждать. Она внимательно смотрела на красивое, спокойное лицо юноша перед собой, готовое отмечать даже малейшие изменения в нем. Теперь, когда все подготовительные работы и исследования были завершены, ей оставалось самое сложное — ждать. Ждать и наблюдать, фиксируя каждую деталь, любую мелочь. И в этом ей уже не помогут ни приборы, ни цифры. Какое-то время было слышно лишь тихое дыхание их обоих. Несмотря на легкое волнение, сердце билось спокойно и ровно. Фа чуть развернула руку, чтобы взглянуть на часы. Прошло 15 минут. Этого времени всегда хватало. Запись продолжалась. — Лун Ань, вы меня слышите? Короткий медленный кивок. — Что вы видите? — Ночной сад. — Вы узнаете это место? — Да, передо мной постройка с покатой крышей. Я слышу чьи-то шаги. Фа юй Юйлань покрепче сжала пальцами телефон. — Вы кого-нибудь видите? — спросила она. Лун Ань не ответил. Его тело оставалось совершенно неподвижным. Дыхание было поверхностным и неглубоким, но очень ровным. Решив не спешить с вопросами, Фа Лан не стала больше ничего говорить. Она сосредоточенно смотрела на лицо перед собой, чуть наклонившись вперед. Главное — ждать. Лун Ань и раньше говорил ей о том, что видит это место, но еще ни разу он не замечал вокруг себя людей. Медитации были короткими и длились не больше пяти минут в активной фазе. Она снова взглянула на экран телефона. У них оставалось не так много времени — но она не станет его торопить. — Я вижу человека! — произнес, наконец, Лун Ань. Фа Юй -Лань тихо выдохнула. — Вы четко видите его? — Да. — Вы его знаете? — Нет. — Вы что-нибудь чувствуете? — Нет, ничего. С этим уже можно было работать. Появление других людей в видениях при медитации — хороший материал для анализа. Фа Юй -Лань коротко посмотрела на небольшую камеру в углу комнаты и снова перевела взгляд на Лун-Аня. Нахмурилась. Его лицо совершенно не изменилось и оставалось все таким же спокойным и лишенным эмоций, но ресницы стали влажными. У нее прихватило дыхание, когда по щеке этого всегда сдержанного и собранного человека, про которого на кафедре и в их центре шутили, что он давно женат на науке, скользнула слеза. — Лун-Ань, вы по-прежнему видите этого человека? — осторожно спросила фа Юйлань. Да! Она быстро облизала пересохшие губы. И вы ничего не чувствуете, глядя на него? Ничего! Прозвучал тот же ответ, что и до этого. Фаю и лань положила телефон на пол рядом с собой и, протянув руку, мягко взяла лун Ань за кончики пальцев. На сегодня хватит, произнесла она. Лун Ань открыл глаза, посмотрел на нее. Фаю, и лань улыбнулась и выключила запись на телефоне. Когда она снова взглянула на него, Он, чуть нахмурившись, стирал с лица влажный след. — Насколько от 0 до 10 оцениваете свое состояние? — На восемь, — отозвался Лун-Ань. — Хорошо. Вы запомнили человека, которого увидели. Сможете нарисовать? Лун-Ань кивнул и поднялся с пола. Оставив Фа-Юй-Лань, он вышел за дверь, которая медленно и беззвучно закрылась за ним. После нескольких секунд внешнего шума тишина этой комнаты показалась оглушающей. Фа Юйлань снова посмотрела на камеру под потолком и со вздохом пожала плечами. Когда она опустила взгляд, то заметила, что у нее звонит телефон, поставленный на беззвучный режим без вибрации. Я думала, ты не увидишь, что я звоню. Услышала она, когда поднесла его к уху. Приходи в мой кабинет, сказала Фа Юйлань. Куан Ли на другом конце связи фыркнула. Сначала пришли мне рисунки. Я хочу сразу загрузить все в базу и подумать, сможем ли мы с этим работать. Фа Лань вздохнула. Ты видела, да? Что думаешь? Прилипала к монитору все эти полчаса. И впервые за все время подумала, что этот эксперимент реально может к чему-то привести, произнесла Куан Ли. Фа Лань услышала, как она что-то набирает на клавиатуре своего ноутбука. До этого я понятия не имела, почему из всех кандидатов Ты и наше прекрасное руководство выбрали именно его. Не только же за умение рисовать. Почему именно сейчас? Куан Ли шумно вздохнула в трубку. Юйлань, я же говорила, люди никогда не плачут без причин. Вокруг царила настоящая суматоха. По дорогущей мраморной лестнице, которая одна стоила, как весь этот зал, целиком в аренду на два года, сновали люди. Мужчины в камзолах. Женщины в пышных платьях с глубокими декольте. От обилия оттенков в одежде и интерьере рябило в глазах, а от живых пышных цветов в напольных вазах пахло густо и сладко. — Вы слышали, сегодня прибыл месье Моро. Поговаривают, он просто сказочно красив, — произнесла женщина с высокой прической в золотистом платье с оборками. — А еще богат, — обворожительно улыбнулась ее собеседница с выразительной родинкой на скуле. — Но не думай, Сесиль, что тебе хоть что-то светит. На него уже положила глаз моя кузина. Обе женщины громко рассмеялись. Стоявшая рядом с ними третья подруга нахмурила густые брови и поджала губы. Фалинь ударил себе ладонью по лбу и наклонился к микрофону. — Ты каким местом читала сценарий? — рявкнул он, видя, как девушка с родинкой поморщилась, потому что орал он в буквальном смысле прямо в ее голове через наушник. — Она тебе сестра, а не кузина. — Сестра! Тебе так сложно запомнить это простое слово? Сидевший по его правую руку ассистент Хао Син чуть развернулся к нему на крутящемся стуле и хлопнул его по плечу: Не ругай ее! У нее вчера до полуночи была Америка 60-х, и вот там у нее как раз кузина. Никто ее не заметил. Фалинь вырубил микрофон и сбросил с себя его ладонь. Конечно! Не заметил. Посмотри на лицо клиентки. Он указал на стекло перед ними, которое отделяло их служебное помещение от роскошного зала и с другой стороны выглядела как огромное зеркало с позолоченной рамой. — Она уже недовольна. И знаешь, кому за это спасибо не скажут? Хаосинь отмахнулся и снова зашлестел куча распечаток на столе. — Может, ей просто жмет платье? От этих корсетов женщинам ничем дышать. Зря она отказалась надеть что-то попроще. — Сколько у нас еще эта сцена? Фалинь взглянул на часы. — Еще два часа. А вечером у меня македонский. Черт! Он вскочил на ноги и начал лихорадочно ощупывать себя в поисках телефона. — Мне нужно позвонить костюмеру. — На доспехах должны быть золотые вставки, а не красные. — Я же им говорил, какого хрена все опять выясняется в последний момент? Хаосинь вздохнул и закатил глаза. — Ну и работа у тебя. Фаолинь вытащил телефон из кармана и нажал на журнал вызовов. Прежде чем набрать номер, он поднял взгляд на их прозрачное зеркало и похолодел. На него тут же уставились остальные члены команды которых в этой небольшой комнатке было человек семь. Все стали двигаться медленнее, хотя до этого суетились, как пчелиный рой. — Это что еще такое? — заорал Фалинь, вновь тыкая пальцем в сторону зала, в котором сегодня ютилась Франция с этими ее корсетами и балами. Хаосинь встал со своего места и подошел ближе к нему, прищурился. — Я ничего не вижу. Закипая, Фалин медленно повернул к нему голову. — Не видишь, что делает во Франции XVIII века журнал Космополитан за прошлый месяц, мать твою? Хаосинь изменился в лице, когда все же увидел злочастный журнал, который лежал на краю столика с цветами. Актеры и сама клиентка, к счастью, внимания на него не обращали, иначе у Фалиня уже случилась бы настоящая истерика. Каждый раз во время самого действия он клялся и божился, что бросит все это и уйдет на нормальную работу, но что-то ему мешало, и он снова и снова возвращался к своим постановкам. Хотя до сих пор не мог ответить честно, что именно в них находил. Журналистам Фолинь говорил стандартную позитивную муть, что это чудесный способ делать людей счастливыми. Кстати, о журналистах. Сегодня же гребаное интервью для канала CCTV11. Как он мог забыть? Хаосинь только подливал масло в огонь. — Не знаю, что там делает Космополитан, но как ты отсюда увидел, что он за прошлый месяц узнал любимое чтиво по обложке? Фалинь почувствовал, как от злости немеют пальцы или от желания вцепиться этому засранцу в горло и задушить к чертовой матери. — Шутить вздумал! — прошипел он и повернулся к остальным сотрудникам, которые так и замерли все. Кто с какими-то коробками в руках, кто с микрофонами и датчиками — Кто со стаканчиками кофе? — Чей журнал? — спросил Фалинь уже громче. — Разве я не просил проверять локацию? И когда я говорил, что проверять нужно каждый цунь, я не преувеличивал. Примечание. Цунь. Наименьшая единица в традиционной китайской системе измерения расстояний. 3,33 сантиметра. Конец примечания. Сотрудники молчали и лишь переводили взгляды друг на друга. У Фалиня в руке завибрировал телефон и, по его мнению, лишь это спасло этих бездарей от кровавой расправы. Он еще выяснит, кто из них оставил современный журнал на исторической локации, где по сценарию женщины еще не могли задумываться о том, в какой позе лучше всего происходит стимуляция точки G, потому что понятия не имели, что она у них вообще есть. Именно такой заголовок и красовался на обложке журнала. И нет, Фолинь его не читал. Еще раз взглянув на хитро улыбавшегося, В отличие от всех остальных, Хао Синя, он ответил на звонок. — Слушаю. — Господин Фа, это Чжу, телеканал CCTV11. Мы уже приехали и все подготовили. Ждем только вас. Черт — Черт! Фалинь отвел телефон от уха и снова посмотрел на часы. Еще только десять утра. Почему они приехали так рано? — Сейчас буду, — сказал он и добавил уже для Хаосиня. Присмотри здесь за всем. «Если эта мадмуазель предъявит мне хоть одну претензию, будешь отвечать лично». Спустя двадцать минут он уже сидел в своем кабинете и пытался сделать доброжелательное лицо, хотя взбесили его сегодня с самого начала дня еще в утренних пробках. Пока операторы настраивали камеры, а журналистка, чье имя он опять забыл, представляла его как автора одного из самых нашумевших проектов года, Фалинь перебирал в голове все пункты, которые они должны были подготовить для алокации Александра Македонского». «Итак, мы начинаем!» Широко улыбнувшись в камеру, журналистка повернулась к нему. «Господин Фа, вы совершили прорыв в индустрии развлечений. Как вам пришла в голову идея создать тысячу эпох?» Этот вопрос ему уже задавали сотни раз за последние полгода, так что Фа-Линь, сопротивляясь желанию закатить глаза и вздохнуть, ответил то же, что и всегда. «Современному человеку очень важно иметь возможность сбежать от реальности. Мы все это делаем. Читаем книги». Смотрим зрелищные дорамы, ходим на квесты и играем в видеоигры. Но меня всегда беспокоило отсутствие полного погружения. И это именно то, что дает тысяча эпох, шанс полностью забыть о существовании реальности как таковой». Журналистка кивнула. Оператор, на камере которого была цифра 1, скептически поднял бровь. Фалиня это даже не разозлило. Он привык к тому, что те, кто не видел их локации, и само действо собственными глазами до конца отказывались верить в это самое полное погружение. «Как вы обеспечиваете полное погружение?» Фалин снова перевел на нее взгляд. «При помощи соответствия локации и сценария представлениям заказчика есть клиенты, которые просто хотят попасть в определенную эпоху. Америка 60-х, годы расцвета японской культуры, средневековая Англия. Мы выполняем любые желания. У меня есть целая команда историков, которые воссоздают все в мельчайших деталях. И это не просто прогулка. Мы согласовываем с клиентом сценарий, если он заранее хочет знать все, что будет происходить. А есть те, кто любит сюрпризы? Да, некоторые клиенты не хотят заранее знать сценарий, но мы несколько раз проводим встречи, уточняем, какие именно эмоции они хотят получить. Сколько длится погружение? Фолинь пожал плечами. Всегда по-разному? Это зависит от сценария и, разумеется, достатка клиента. Самое долгое погружение длилось неделю. Журналистка широко улыбнулась. Кто-то так не хотел возвращаться в реальность? А кто хочет? Тысяча эпох, только начало. Со временем я планирую развить проект, чтобы давать людям возможность в буквальном смысле уезжать в отпуск туда, куда они хотят. И не просто на курорт, а в свою мечту. Любое время, любые сценарии. Это лучше многосерийных дарам, не так ли? Фалин криво улыбнулся. Он вспомнил, что с утра так и не выпил кофе. Вот почему у него весь день пошел наперекосяк. А еще нужно позвонить костюмеру, гребаные доспехи. — И все же дарамы тоже неплохи? — решила восстановить справедливость девушка. Она коснулась рукой воротника своей блузки и еле заметно кивнула Фалиню. Тот опустил взгляд на свою рубашку и поправил съехавший микрофон. — Вы задействуете профессиональных актеров? «Иногда да, иногда нет. Зависит от многих факторов. Не всегда нужны именно профессиональные актеры. Порой куда важнее внешность человека и его сходство с фотографиями, которые приносит клиент». Журналистка удивленно округлила глаза. «Какими фотографиями? Известных личностей, с которыми хочет встретиться?» Фалинь не сдержался и усмехнулся. «Но почему корреспонденты не читают то, что пишут все эти, прежде чем приходить к нему и задавать все эти вопросы?» Кто-то хочет встретиться с кумиром, но это не ко мне. Есть концерты, фан-миты, и этим я не занимаюсь. Однако в тысячу эпох могут обратиться люди, потерявшие кого-то, не успевшие что-то сказать близкому человеку, и я им помогу. Улыбка исчезла с халеного лица напротив. Девушка слегка нахмурилась. — Вы, господин Фа, вы подбираете актеров, похожих на тех, кого больше нет, чтобы родные могли снова пообщаться с ними? Фалинь кивнул. Если это желание клиента. Кто-то хочет воссоздать события своей жизни, которые были много лет назад. И участников тех событий уже может не быть рядом. Для этого есть актеры. Внешнее сходство, поведение, манера общаться тут будут значить куда больше, чем мастерство игры или диплом Центральной Академии Драмы. Журналистка задумчиво кивнула. За это вас называют бездушным бизнесменом, который наживается на горе других? Значит, она все же покопалась в социальных сетях, прежде чем прийти сюда. Фалинь стиснул зубы, но потом расслабился и улыбнулся, на этот раз искренне. «Меня еще и не так называют. Те, кому подобное не по карману, способны только на это». Девушка повернулась к менеджеру. Высокой худой женщине с очками в золотой оправе, которая все это время молча сидела в углу на диване и покачала головой. Так кивнула, не изменившись в лице. Фалинь откинулся на спинку своего кресла. «Решили это вырезать?» Журналистка вяло улыбнулась. «Это будут решать редакторы. Давайте продолжим». Проект «Тысяча эпох» действительно был ожившей мечтой для многих. Фалинь отвечал на кучу вопросов от разных журналистов, писал и выкладывал рекламные ролики, но на самом деле никогда не мог найти время, чтобы по-настоящему задуматься о том, зачем это делал. Да, это приносило ему заработок и очень хороший. Уж точно больше, чем он бы зарабатывал, преподавая в университете или трудясь в каком-нибудь посольстве. Куда еще идти с дипломом исторического факультета? Но деньги не были единственной причиной. Хотел ли он просто приносить людям счастье? Видеть улыбки на их лицах, замечать неверие в их глазах, когда перед ними открывалось то, что раньше они могли лишь представлять в фантазиях. Этого он не знал. Ему казалось, что должно быть что-то еще, что-то большее, ради чего он проводил на работе по 14, а то и по 16 часов в сутки без выходных. И снова, ему некогда было серьезно об этом задуматься. Всегда находились дела поважнее. У Александра Македонского был конь-буцефал. Это Фолинь знал. Чего он не знал, так это по какой причине лошадь, которую им прислали, оказалась кобылой. И что он должен был с этим делать? Это еще хуже, чем доспехи не того цвета. Эта новость пришла сразу после окончания интервью. Журналисты уехали монтировать сюжет, а Фолинь вернулся к своей стандартной круговертии. Насколько по лошадям вообще заметно, какого они пола? Что-то подсказывало Фалиню, что разница весьма внушительная. Животное в открытом павильоне мирно жевало нарезанные яблоки, которые ему скармливала сопровождавшая его девушка в высоких сапогах, и косилось на Фалине блестящим глазом. Кобыла была красивая, слоснящимся, как уголь на солнце, черным крупом. Идеальный буцефал, вот только... Фалинь успел лишь забрать пару долек яблок из рук девушки, когда у него снова зазвонил телефон. «Юйлань? — Юйлань? — Сестра? Зажав трубку между плечом и ухом, произнес он. Лошадь фыркнула. — Алинь, привет! У меня хорошие новости. Мы готовы начинать. Мы можем встретиться завтра? Фалинь машинально протянул горе буцефалу яблока и коротко вскрикнул, отдергивая руку, когда чуть не лишился пары пальцев вместе с угощением. — Алинь! неуверенно позвала Юйлань. «Я здесь!» — произнес он, поудобнее перехватив телефон и все еще думая над тем, что делать с лошадью, потому что он не мог допустить ни малейшей ошибки в воссоздании исторической действительности. Это был его принцип. «Что вы готовы начинать?» «Второй этап!» — отозвалась сестра так, словно Фалине эти слова должны были несказанно обрадовать. «Мы готовы переходить к постановке». — У меня есть рисунки пациента, по которым Хао Синь может подготовить сценарий. Фалинь хлопнул бы себя по лбу, если бы у него были свободные руки. Девушка, приехавшая вместе с кобылой, отряхнула ладони, когда он забрал у нее последние дольки яблок. — И зачем их вообще резать? — Эта лошадь может съесть и целое яблоко за один укус. С Фалинем за заодно. Со вздохом он все-таки скормил животному еще угощение и, обойдя его сбоку, наклонился, чтобы увидеть свою проблему воочию. — Алинь! Снова окликнул его Юйлань с другого конца связи. Тебе неудобно говорить? Как тебе сказать? пробормотал Фалинь, осознав, что понятия не имеет, как превратить кобылу в коня за четыре часа. Юйлань усмехнулась в трубку. Перезвони мне, это правда очень важно. Хорошо, машинально ответил он и выпрямился. У него еще слишком много работы сегодня.